Глава первая. Фермер Оук. Случай. Когда фермер Оук улыбался, углы его губ плыли в стороны до тех пор, пока не оказывались в незначительном отдалении от ушей, а глаза делались узкими, и вокруг них возникали морщинки, напоминающие лучи восходящего солнца на рисунке ребенка. При крещении Оука нарекли Габриэлем. По будним дням он являл собой пример трезвости ума, легкости движений, аккуратной скромности в одежде и, ежели судить в целом, благонравия. По воскресеньям же, надев стесняющее парадное платье и взяв лучший зонт, Оук становился не слишком расторопным молодым человеком туманных воззрений, принадлежащим к тому обширному лаудикийскому промежутку, что отделял набожных прихожан от пьяниц. «Лаудикея» Город в Малой Азии, в котором была основана одна из ранних христианских церквей, упоминаемая в Евангелии как пример религиозного равнодушия. Смотри Откровение Иоанна Богослова, глава 3, стих 14. Иными словами, церковь он посещал, однако, когда читали символ веры, начинал потихоньку зевать, а, слушая проповедь, думал о предстоящем обеде. Весы людской молвы оценивали Габриэля Оука то так, то иначе. В минуты гнева друзья и судители находили, что он скорее дурен, а в минуты довольства, что скорее хорош. Когда же они бывали в обыкновенном расположении духа, он казался им в нравственном отношении чем-то вроде серой смеси соли и перца. Поскольку на одно воскресенье приходится шесть дней трудов, Мысленному взору соседей фермер Роук всегда рисовался в будничном наряде. В сюртуке на манер доктора Джонсона и фетровой шляпе с низкой тульёй, которая раздалась от того, что в ветреную погоду её слишком низко нахлобучивали на голову. Сэмюэл Джонсон, 1709-1784. Английский лексикограф, литературный критик и поэт эпохи просвещения. Созданный им толковый словарь оказал влияние на формирование современного английского языка. На известном портрете работы Джошуа Рейнольдса Джонсон изображен в простом коричневом жустокоре, кафтане без воротника, надетом поверх жилета, застегнутого до горла. Ноги, защищенные кожаными гетрами, Оук обыкновенно помещал, как в просторные квартиры, в огромные башмаки. Любой, кто бы их не надел, мог, не промокнув, простоять в реке целый день. Видимо, башмачник, совестливый малый, пожелал возместить неуклюжесть фасона прочностью и величиной. Карманные часы мистера Уука являлись таковыми лишь по назначению и форме. Размером же они скорее напоминали часы настольные, хотя и маленькие. Этот серебряный предмет, несколькими годами старше деда своего хозяина, имел обыкновение или стоять, или идти слишком быстро. Короткая стрелка порой двигалась, как ей заблагорассудится, и потому, даже зная точное число минут, никогда нельзя было с уверенностью сказать, который час. Остановку механизма Оук исцелял постукиванием и потряхиванием, а чтобы своенравное поведение вещицы не влекло за собой неприятностей, наблюдал за солнцем и звездами, или же, приблизив лицо к оконному стеклу соседского дома, приглядывался к расположению стрелок на зеленом циферблате ходиков, висевших внутри. Собственные часы он в довершении всего носил в таком месте, куда нелегко было проникнуть. Карман находился у пояса брюк под жилетом, и, выуживая часы за цепочку, мистер Оук всякий раз склонялся в бок, гримасничал и багровел от усилия, словно тянул из колодца ведро. Но внимательному взгляду Габриэль Оук порой представлялся с иной точки зрения. Видя, как он шагает через поле солнечным декабрьским утром, можно было заметить, что по достижениям зрелых лет лицо его не утратило красок и черт юности, а почас в нем сквозило даже мальчишество. Рост и ширина плеч придавали бы мистеру Уоуку внушительный вид, если бы он выступал горделиво. Однако и в городах, и в деревне встречаются мужчины, чья наружность более определяется душою, нежели плотью. Их тела будто становятся меньше от того, как они себя несут. Тихий и скромный точно монашка Габриэль Оук, словно бы не желал занимать в мире чересчур много места и потому держался просто, при ходьбе едва заметно сгибаясь, хотя и не горбясь. Это, пожалуй, недостаток для того, кто стремится производить впечатление не моложавостью, а красотою или внушительностью. Но оук был не таков. Он вошел в пору, когда мужчину перестают называть молодым человеком, в пору ярчайшего расцвета, когда разум и чувства четко разделены. Их уже не смешивает друг с другом порывистая юность, но они еще не слились в предубеждения, возникающие у того, кто обременен семейством. Словом, Габриэль Оук был холостяком 28 лет от роду. Пастбище, по которому он шел тем утром, располагалась на склоне Норкомского холма. Через холм этот пролегала дорога, соединявшая Эминистер и Чок Ньютон. Невзначай бросив взгляд поверх живой изгороди, обозначавший предел его фермы, Оук увидел, что навстречу ему спускается рессорная повозка желтого цвета, украшенная веселым узором. Рядом с парой лошадей идет кучер с кнутом в руке. Телега нагружена домашней утварью и комнатными растениями, а на вершине груды восседает молодая привлекательная особа. Спустя полминуты после того, как Габриэль узрел эту картину, повозка остановилась прямо перед его глазами. О, повозки задок отвалился, мисс», — сказал возчик. «Значит, я слышала, как он упал», — ответила девушка мягким, хотя и не тихим голосом. «Мы поднимались на холм, и я услыхала шум, но не поняла, что случилось. Я вернусь и подберу его». Ступайте. Умные лошади смирно стояли, прислушиваясь к затихающим шагам кучера. Девица неподвижно восседала на горе вещей в окружении перевернутых столов и стульев, опираясь спиной на дубовую скамью. Впереди выстроилась живописная стена из горшков с геранями, миртами и кактусами. Очевидно, все это наряду с канарейкой в клетке украшало окна недавно покинутого дома. Кошка, выглядывавшая из приоткрытой плетеной корзины, не сводила любовного взгляда со ощуренных глаз птичек, что порхали вокруг. Некоторое время миловидная особа ждала, ничего не предпринимая, и тишину нарушал лишь шорох, производимый канарейкой, которая скакала по жердочкам своей тюрьмы. Девушка внимательно поглядела вниз, не на кошку и не на птицу, а на завернутый в бумагу продолговатый предмет, лежавший между ними. Обернувшись, путница увидела, что возщик все не идет, И тогда ее взор снова обратился к свертку, а мысли, по всей вероятности, к тому, что было внутри. Наконец она положила предмет к себе на колени. Под бумагою оказалось крутящееся зеркальце. Изучив свое отражение, девица разомкнула губы и улыбнулась. Стояло погожее утро. Малиновый жакет путницы горел на солнце алым огнем, а свежее лицо и темные волосы покрылись легким глянцем. Сочная зелень миртов, герани и кактусов, наставленных у переднего борта, придавала лошадям, повозке, поклаже и самой путешественнице особое очарование весны в безлиственную пору. Никому не ведомо, для чего молодая особа затеяла этот маленький спектакль, не имея иных зрителей, кроме воробьев, дроздов и незамеченного ею фермера. Вероятно, она улыбнулась, испытывая себя в науке очарования. однако искусственное вначале Ее улыбка мгновенно сделалась настоящей. Девушка залилась румянцем, который стал еще ярче, когда она увидела, как залилось румянцем ее отражение в зеркале. Обыкновенно этот предмет служит нам в спальне в час одевания, и то, что путница вздумалась воспользоваться зеркалом под открытым небом, придало ее праздному движению новизну. Картина была прелестна. Извечная женская суетность неспешной поступью вышла на солнце, чей свет сообщил ей свежесть своеобразия. Как не склонен был Габриэль Леук к великодушию, он не мог не сделать цинического умозаключения. Девушка погляделась в зеркало безо всякой надобности. Она не поправила шляпки, и не пригладила волос, она просто любовалась собою как творением природы, и в ее мыслях разыгрывались драмы, в которых важная роль отводилась мужчинам. Красавица с улыбкой думала о предстоящих победах, предвкушая, как будет завоевывать сердца. Однако это было лишь догадкой. Движения незнакомки казались столь праздными, что в них едва ли следовало усматривать какое-либо намерение. Послышались шаги возчика. Девица вновь обернула зеркальце бумагой и убрала его на прежнее место. Когда повозка продолжила путь вниз по склону холма, Габриэль покинул свой наблюдательный пост и пошел следом за нею к заставе, расположенной неподалеку от подножия. Предмет его наблюдения остановился для уплаты пошлины. Шагов с двадцати Оук расслышал спор, разгоревшийся из-за двухпенсовой монеты между седоками повозки и сборщиком платы. «Племянница хозяйки, вот она, наверху сидит, говорит, что того, что я дал тебе, сквалыга, ты несчастный, довольна, и больше ты от нее ни гроша не получишь», — сказал возница. «Коли так, племянница хозяйки дальше не поедет», — ответил сборщик, закрывая ворота. Поглядев на спорщиков, Оук задумался. В том, как звучало слово «двухпенсовик», слышалась крайняя незначительность, Три пенса уже казались деньгами, и за них можно было торговаться, когда речь шла о вознаграждении за дневной труд. Но два пенса, вот, сказал Габриэль, выходя вперед и протягивая монетку сборщику. Возьми и пускай женщина проедет. После этих слов Оук посмотрел на путницу. Она услыхав его, поглядела вниз. Между прекрасным ликом святого Иоанна и уродливой физиономией Иуды Искариота на витраже церкви, которую посещал Габриэль, его собственное лицо следовало бы расположить точно посередине. В нем не было ни единой черточки, способной привлечь внимание красотою или безобразием. Темноволосая особа в красном жакете, очевидно, так и подумала, ибо, наградив своего заступника небрежным взглядом и даже не сказав «спасибо», она велела возниться трогаться с места. Вероятно, сей мимолетный взор следовало понимать как замену благодарности, выраженной словесно. Хотя, быть может, и это скорее всего, девица попросту не ощутила ни малейшей признательности. Помощь незнакомца обернулась для нее поражением в споре, а женщины, как мы знаем, за такое не благодарят. «Видная девица!» — протянул сборщик платы, провожая взглядом повозку. «Но не без недостатков!» — откликнулся Габриэль. «Твоя правда, фермер!» «И главный среди них — тот, всегдашний!» «Привычка сбивать цену, вот уж верно!» «Нет, другое! Что же!» Габриэль, возможно, слегка уязвленный равнодушием путницы, обернулся и поглядел наверх туда где ее повозка стояла несколькими минутами ранее пока он наблюдал за нею из за своей ограды тщеславия